Великое потрясение. Встреча с Гёте. О своем первом визите Гёте Беттина рассказала в письмах Клеменсу и Милине. А уж они впоследствии написали супругам Савиньи, что она получила от Гёте в подарок кольцо, фамильный сувенир. Христиана, в свою очередь, в письме, посланном из Веймара, старой матери Гёте во Франкфурт, тоже рассказывала о визите Беттины и отозвалась о ней весьма благосклонно. После этого советница Гёте стала посылать Бетине одно за другим ласковые письма, говорила, что встретит ее с распростертыми объятиями, называла ее «милая, милая доченька» и просила Бетину звать ее «матушкой». От всего сердца старая женщина радовалась дружбе с этой юной девушкой. Дружба эта — спустя три месяца после встречи с Гёте и дала Бетине повод написать поэту свое первое письмо. Здесь следует указать на разницу в датировке подлинных писем и тех, что приводится в книге «Переписка Гёте с ребенком». Сравнительный анализ текстов и дат выполнен Вальдемаром Эльке и опубликован в собрании сочинений Беттины, выпускавшемся, начиная с 1920 года, издательством «Пропилейенферлок», под редакцией того же Эльке. О том, как пылка отозвалась Беттина на приветливость Гёте, свидетельствует ее письмо к Савиньи, в котором она упоминает о холоде, возникшем в ее отношениях с зятем, как ей казалось, холоде непреодолимым. «Говорю тебе, Савиньи, ты добрый человек, ты, может, всех лучше, но вспомни, сколь часто мне становилось не по себе в твоем доме». И от этого я сама становилась угрюмой и дикой, от того, что чувствовала всей душой, не знаю теперь, как мне и быть в этой жизни. Зато когда я встретилась с Гёте, все это кануло куда-то. А ведь я больше всего на свете боялась этой встречи. Он сразу подошел ко мне, сразу же, в первый миг, поцеловал меня в лоб, словом, встретил меня, как давно обещанную радость, которой наконец, воплотилась в жизнь». и мне он совсем не показался чужим. Мы были с ним как два принца, воспитанные вместе на необитаемом острове и ныне на берегу моря обсуждающие свои будущие деяния. А самому Гёте Бетти написала, «Чего же я хочу? Может рассказать, как прорастает в моем сердце великолепная приветливость, с которой вы меня встретили? Как радость эта душит все остальные чувства?» И как меня непрестанно влечет туда, где впервые в жизни мне было хорошо. И Беттина находит мотив, который потом будет вновь и вновь повторять всю жизнь. Она сидит у ног поэта, благоговейно молчит или же болтает, но в любом случае уже одна ее поза выражает обожание. Свою встречу с поэтом Беттина восприняла как событие и реальное. или, может быть, сразу же после этой встречи представил ее таковой, тогда как Гете записал в своем дневнике всего лишь два слова «Мамзель Брентано». Но Беттина уже нашла свою тему. Тему борьбы за избранного ею кумира, за божество, перед ликом которого она будет лепить также и свой собственный образ, чтобы, наконец, преодолеть постоянный дискомфорт, постоянные сомнения в себе». «Я сейчас счастливее, вспоминая прошлое, чем была тогда, когда все свершалось наяву», признается Беттина после второй встречи с Гёте. В дальнейшем Беттина развивает свою тему. Отдаленность от кумира, а также воспоминания тайной советницы, Гёте позволяют ей идеализировать образ дородного поэта, в ту пору уже приближавшегося к шестидесятилетнему рубежу. Вдобавок Беттина отождествляет себя с Максимилианой фон Ларош в юности. Недаром она читала в Фенбахе письма молодого Гёте, касающиеся ее матери. Отныне ее жизнь обрела новый смысл. Правда, она выказывала нетерпение, когда ответы Гёте на ее письма запаздывали. Проявляла она и некоторую назойливость, забрасывая семейство поэта подарками». и все же покорно ждала дальнейших знаков внимания с его стороны. «Я содрогаюсь от ужаса, от того, что успела увидать в этом мире, содрогаюсь, оглянувшись назад и узрев свое одиночество, поняв, насколько я чужая для всех. И где же взять мне утреннюю росу, благословение Божие, пищу духовную, солнечный свет, чтобы я всему вопреки произрастала в этой пустыне» в этой темнице каменной. Как же мне зазеленеть и расцвесть? Как же мне самой чувствовать себя любимой? Только в любви к тебе». Букован, 6 июля 1810 года. Бетсина в ту пору в своей жизни еще не знала физической любви и оттого испытывала известную скованность. Письма Гёте были для нее знаком отличия, выделяя ее среди всех прочих людей — и потому она сознательно игнорировала его сдержанность и иронически отметала все упреки посторонних. Гёте по-прежнему олицетворял собой немецкую литературу, и отличие, полученное от него, ценило свыше любой другой награды. Ахим со своей стороны также глубоко почитал Гёте, а тот весьма благосклонно относился к литературным опытам молодого Арнима, Можно сказать, что любовь Беттины к Арниму во многом созрела на почве сердечного отношения Гёте к молодому писателю. Поездка к берегам Рейна и Майна, давно задуманная Арнимом, была отложена до осени из-за болезни капельмейстера Рейхарта, который тоже побывал в Кёнигсберге и теперь предполагал сопровождать Ахима в его путешествии. В письме к Беттине Арнем признался ей в «своем». неразделенном чувстве к Августе Швинг. Рассказал он ей и о поражении Пруссии, сдержанные, серьезно. Беттина встретила его рассказ с пониманием, однако в ее ответе сквозила грусть. И без того она была бесконечно расстроена поспешным браком Клеменса с Августой Бусман, а получив второе довольно холодное письмо от Арнима, попросту занемогла. Ведь связь с братом Клеменсом отныне была нарушена. А Клеменс, очевидно, решился похитить 16-летнюю племянницу банкира Морица Бэтмена под давлением истерически раздутой страсти девицы к нему. И совершил он это похищение спустя три дня после того, как на приеме, устроенном в честь Наполеона в резиденции князя Примаса во дворце Таксиса, она на глазах у всего торжественно настроенного франкфуртского общества бросилась к Клеменсу в объятия. Клеменс считал, что обязан взять... опозоренную девушку под защиту, и вместе с ней тайно пробрался в Кассель, к Лулу и Йордису, где в августе с ней и обвенчался. Августа Бусман, умная, но болезненная девушка, вряд ли могла стать настоящей спутницей жизни Клеменса. Должно быть, Беттина предвидела все горе предстоящих лет, и потому была столь критически, можно сказать, до ужаса мрачно настроена. Да и сам Арнем тоже страшился встречи с другом. Смогут ли они в дальнейшем продолжать совместную работу над сборником народных песен? Его собственная жизненная сила была подорвана. Та самая неуемная сила, которая до прусской катастрофы позволила бы ему с корнем вырывать дубы из земли и плясать с ними в обнимку. А талант Клеменса иссякал в повседневной маете с женой. по существу еще девочкой, в чьи объятия он угодил, спасаясь от тоски по покойной Софии Миро. «Что же будет дальше?» — размышлял Арнем. «Захочет ли взглянуть на него Беттина, в чьей привязанности он и прежде не был уверен до конца, а теперь вдобавок ее дарит своим вниманием Геты?» По пути к берегам Рейна и Майна Арнем с Рейхертом остановились в Сандове, близ Кроссена, в имении Тика. Здесь они радовались проказам маленькой дочери Тика, не замечая напряженности в отношениях писателя с женой. А в Гиббихенштейне они увидели с Клеменсом, и он рассказал им, с каким нетерпением ожидают встречи с ними его сестры, которые должны выехать им навстречу из Касселя, как только им станет точно известно о возвращении из Мюнхена четы Савиньи. Стало быть, снова рядом семейство Брентана. Гнездо всегда готово его принять, что непривычно, но в то же время весьма приятно для такого общительного холостяка, как Арнем. В Веймаре все семейство Брентана 9 ноября собралось в гостях у Гёте. Франкфуртская непринужденность всех Брентана, подогреваемой вдобавок вином и мягким осенним теплом, живая беседа в доме Гёте — Все это развеяло чувство отчуждения, которое поначалу испытывал Ахим. Он видел, что снова принят дружеский круг, что друзья считают его близким человеком. Все вместе отправились далее в Кассель, где Арнем с Клеменсом занялись подготовкой второго тома сборника народных немецких песен. И здесь же Арнем на всю жизнь подружился с братьями Грим. А с Бетиной... Ахим все дни впервые в жизни перешел на «ты». Искованность в их отношениях уменьшилась. Арнем выговаривал Беттини за то, что она столь легкомысленно рассказывает всем про Каролину Гюндероды, и Беттина не обижалась на Ахима, хотя он не понял ее. Не понял того, что в ином случае она не справилась бы с пережитым потрясением. Между тем Беттина кокетничала с архитектором Энгельхартом, хотя они с Арнином в смешку прозвали ее Каледонским айсбергом. И все же ее духовное сближение с Арнимом становилось все заметнее. Ему одному открыла она, сколь велика ее тоска по настоящему делу. Арним должен был разуметь, что она уже не дитя, вовсе не тот ребенок, которого разыгрывает в отношениях с Гёте, дабы не нарушить иллюзию великой любви к гению. Ему следовало знать... что, кроме Савиньи, никто в семействе Брентана по-настоящему ее не понимал, что Бетина одна в вихре и суете жизни. В январе они расстались. Арнем должен был подготовить в Гейдельберге издание «Цайтингфюр Айнзиглер» «Газета для отшельников». Он полагал, что эта газета поможет ему, как и его друзьям, распространять свои взгляды и выводы. Надеялся также, что она станет форумом, для публикации работ членов этого литературного кружка. И полетели письма из Франкфурта в Гейдельберг, из Гейдельберга во Франкфурт. Впоследствии Беттина собрала эти письма в связку и озаглавила ее «С тех пор, как мы говорим друг другу ты». Спустя несколько месяцев газета Арнима, однако, потерпела крах по причине ссоры с Йоганном Генрихом Фоссом. Ссора эта разразилась 13 января, 1808 года, когда старый Фосс в своей газете отомстил Клеменсу и Георресу за их насмешки. В пародии на песню о военном походе Карла V он едко высмеял обоих издателей «Волшебного рога мальчика». Опять все та же самая литературная борьба между поколениями, которые не в силах друг друга понять. Ответы Арнима принадлежат к числу его лучших сатирических работ – Живо, остроумно изложены здесь литературные цели его кружка, его собственные литературные взгляды и взгляды его друзей, словом, программа школы гейдельбергских романтиков, которые, в отличие от Йенских, стремились к созданию истинно народной литературы, рассматривая ее как необходимую предпосылку для развития нации. Подготовка к выпуску газеты поначалу шла полным ходом. Арнем привлек сотрудничество в ней Августа Бека, Йозефа Георса, Фуке, Жан-Поля Рихтера, Мюллера Живописца, Братьев Шлегелей, Людвига Тика и Людвига Уланда, Цахариаса Вернера, Филиппа Оттрунге, Беттину и Юстинуса Кернера. Фос Йоган Генрих, 1751-1826 немецкий поэт. Бек Август 1785-1867, немецкий ученый, исследователь древности. Фуке Фридрих Генрих Карл, барон мод Фуке, 1777-1843, немецкий писатель-романтик. Жан Поль, настоящее имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763-1825, немецкий писатель. Мюллер-живописец. Прозвище немецкого писателя Фридриха Мюллера. 1749-1825. Уланд-Людвиг. 1787-1862. Немецкий поэт-романтик. Вернер Цахариас, 1768-1823. Немецкий драматург. Кернер Юстинус. 1786-1862. Немецкий писатель-романтик. Примечание редакции. Он же сочинил брызжущий юмором проспект и занялся графическим оформлением газеты. Установил он также дружеские отношения с издателем Циммером и его молодой женой, которых часто навещал. Познакомился он в это время и с крейцером. Арниму понравилось спокойное, ровное обращение ученого со студентами. Тогда же он встретился с юными братьями Эйхендорф. Беттина тоже принимала участие в подготовке газеты. Это она придумала сказку про королеву, которая семь лет ходила беременная и затем родила семилетнего сына. Однако сыны этого похитили дикие звери, и королева день-деньской от всего сердца тосковала по сыну, хотя сразу же после похищения у нее родилось еще шестеро мальчиков. И вот спустя много лет, в день коронации шести братьев, возвратился немой король диких зверей и помирил между собой людей и животных. Бертина пригласила Арнима на пышное семейное торжество по случаю дня рождения Савиньи. Празднество почтила своим присутствием советница Гёте. Ее живой юмор и обаяние придали особый оттенок этому торжеству. Сам Арним в ту пору был болен. Но, сказать по правде, к тому времени ему уже разонравились подобные празднества. «Уж я-то знаю повадку обитателей дома у золотой пуговицы». Игривость всех Брентана, начиная с первой минуты подготовки к празднику и вплоть до его окончаний, была ему чужда. Его, выходца из Северной Германии, отталкивала их порывистость и переменчивость настроений, хотя порой именно эти черты ему и нравились. Как-то раз Ахим осудил манеру всех Бринтана целоваться прилюдно, и он всерьез рассердился на Бетину, за то, что она с неукротимой веселостью возилась с маленьким сыночком Савиньи, которого должны были крестить во Франкфурте. В письме Карнему Беттина признала его правоту. Ее только удивляет, писала она, что он не сказал ей об этом сразу. В остальном, однако, у Беттины прибавилась уверенности в себе. Она стала принимать участие и в материнских заботах Гунды. Радовалась она и приходу своего кроткого, слабоумного, сводного брата Антона, который так любил цветы и птиц Бетсины. В своей переписке с Гёте Беттина с глубоким знанием дела выступала за предоставление гражданских прав евреям после того, как государство Хрейнского союза вступил в действие кодекс Наполеона. Она рассказывала ему о христианско-иудейской школе Энгельмана, которую сама посетила в обществе графа Молитора. А граф Молитор, француз по национальности, был знатоком в вопросах воспитания и слыл восторженным приверженцем Жан-Жака Руссо. Беттина защищала евреев в диалоге с Гетой, который пренебрежительно отозвался о некоторых их свойствах. «Эти черты, — говорила Беттина, — следствие векового угнетения евреев и попутно критиковала кое-какие обычаи христианского общества. При этом Бетина неизменно подчеркивала свои республиканские настроения. Но за чаем в кругу семьи Бетсина вела себя непринужденно, посмеиваясь порой над слабостями родственников. Как-то раз зашла речь о скором выходе в свет Анзи для Цайтунг Арнема. Антония назвала эту газету рапсодией. Франц предсказывал, что ни один порядочный человек не станет ее выписывать, а Мария заявила, что сделает это инкогнито. Георг хранил молчание. Фриц Шлоссер сказал, что готов рекомендовать эту газету местному казино, а свиньи восхищался юмором Арнима. Одновременно и пламя, и лед. Беттина иной раз не выходила из позы наблюдателя и все же участвовала во всех разговорах, неизменно гордясь своим Арнимом. Она не знала, что он по-прежнему робеет в ее присутствии и по-прежнему сравнивает ее с Клеменсом. А Клеменс весной снова приехал к Ахиму в Гейдельберг. После череды невыносимых ссор с женой он по совету родни на несколько недель отвез Августу в пастырский дом в Аленбахе. Как и в прежние времена, Арнем с Клеменсом трудились каждый за своим столом, жили, как и прежде, в привычном уголке Шлосберга. Однако Клеменс стал более раздражителен в обращении с друзьями. Арнима же все больше выводила из себя эта фамильная черта всех Брентана, которую он особенно сурово порицал в характере Беттины. Известен случай, когда, приехавшая во Франкфурт мадам де Сталь, После визита к семейству Брентана пренебрежительно отозвалась от Беттини в разговоре с Арнимом. Разумеется, беседуя с парижской знаменитостью, Арним всячески оправдывал поведение подруги, и все же он негодовал. В ту пору Ахим не проникся еще обаянием Беттины, в отличие от спутника мадам де Сталь Жанна Шарля Леонара де Сисманди, который после встречи с Беттиной писал ей, Вы играли на струнах моей души, как искусный музыкант на клавесине. Я не знал, на каком я свете, не знал, что должен думать о вас. Одно только я ощущал совершенно четко — то, что вы очаровательны. Сисманди, настоящее имя Симон, Жан-Шарля Нарде, 1773-1832, французско-швейцарский писатель. Примечание редакции. Несколько недель Беттина провела в туалете в имении Франца в Винкеле, и здесь ее тоже навестил Арнем, но и тут он снова показался ей мучительно чужим. Вот он и побывал здесь, и ничего от этого лучше не стало. Человек остается самим собой и не может подчинить себе другого человека. Слишком уж легко совершалось бегство Беттины из реальности в мир образов. Она предпочитала смотреть на Арнема, глазами его дядюшки Шлица, который поведал ей о детстве и юности Ахима, навестив ее по возвращении из Парижа. Дядюшка Шлиц сопровождал наследную принцу фон мекленбург штрелеца в его поездке в Париж с целью подписания акта о присоединении Мекленбурга к Рейнскому союзу. «Могу сказать тебе, так хорошо мне стало от этого. Так любо было мне увидеть человека, который знал тебя в дни твоей юности». Ты всегда был так одинок, ни братьев, ни сестер, ни родственников не было у тебя, разве что в отдалении. Еще одна характерная черта этой юной девушки — любовь к детскому образу друга. Любовь, которая мешала ей понять, что для Арнима его одиночество детских лет уже давно стало, можно сказать, второй натурой. Беттина не знала, что как раз в то самое Гейдельбергское лето Арнима обуревали замыслы романов, рассказов, театральных пьес. Все пережитое властно побуждало его взяться за перо. К тому же крах его газеты, хотя внешне Ахим изображал полное равнодушие к этому, задел его довольно глубоко. А после тех нескольких недель в Винкеле Арнем заболел. Болезнь его, как и слова Беттины о ее двойной любви к нему и Гете, Оба образа ваши пылают в моей груди, как два могучих вулкана. Приметы временного застоя в отношениях молодых людей. С Бетиной, не то что с Клеменсом, Арнма в сущности связывала лишь романтическое обожание природы. А тревожную политическую ситуацию в Европе, за которой с таким страстным вниманием следил Ахим, он не обсуждал ни в беседах с Бетиной, ни в переписке с ней. Жизнерадостность всех Брентана, как и прежде неведавших тревог, больно ранила Арнима, которого глубоко огорчали вести об обнищании Пруссии. Мучил его и разлад между его честолюбивыми мечтами и задачами, которые диктовал ему чувство долга. Мадам де Сталь предлагала Ахиму провести зиму у нее в Коппе. Несомненно, она постаралась бы сделать его имя широко известным за пределами Германии. Однако вести из Берлина придали его мыслям иное направление. Вновь и вновь приходилось ему решать вопрос, быть или не быть писателем.